Наш мальчик не желает больше ползать, то и дело поднимается на смешные толстые задние лапки и садится со всего размаха на пол. И оказывается, ему даже не больно. Такой он маленький, падает всего лишь с 15 сантиметров. Это прелесть как мило. Я часами любовалась его героической борьбой. гордист он весь в отца. Он победил. В следующем письме я пошлю тебе его фотографию во весь рост. Ты не узнаешь его? Так он вырос. Так же растет, кстати сказать, и его мама. Я приготовила тебе сюрприз. Представь, должно быть, давнее мое увлечение трубой Дениски и ночным небом сказалось. Меня неудержимо влечет туда. Куда спросишь? К звездам космос? Это стало какой-то болезнью. Я не могу с собой бороться. Я всерьез решилась. Да-да, решилась. Хочу подготовиться к осуществлению собственной мечты. Ты, как мечтатель, близкий к победе, должен понять меня. В наш век освоения космоса моя мечта не такая уж нелепая. Летают же женщины в космос. Но я хочу лететь звезде, не к отдаленной, близкой, но зовущей, хотя бы на Марс. Там столько тайн, не пугайся, в этом нет ничего невероятного. Просто я должна быть необходимой в таком полете, который рано или поздно должен состояться. И без меня они должны обойтись, и не в качестве врача, врачей найдется много. Я должна посвятить себя самому сердцу будущего корабля. Не удивляйся. Я поступила на вечернее отделение ракетного института. Андрюш, Андрюша мой, я ведь у тебя научилась и мечтать, и быть упорной, одержимой. Я вся в тебя. Не сердись на меня. До твоего возвращения... Я на Марс наверняка еще не улечу, а там, там мы с тобой вместе увидим мое и наше будущее. Целую тебя, родной, и за себя, и за нашего мальчишечку, твоя глупая приглупая Аня. Институт реактивной техники. Полет на Марс. Андрей не верил глазам. Его арктический мост вдруг уменьшился до размера соломинки. Нет. Этого не может быть. она не может предать его, покинуть его накануне свершения дела всей его жизни. О Кимми издали наблюдала за ним, и сердце ее сжималось в тревоге за него. Час назад незнакомого человека. Когда мистер Мэдж уселся в автомобиль дочери, уже ждавшей его за рулем, она спросила его. «Ну как, Дэдди, все окей?» Вы довольны мной? Все прекрасно разыграно по разработанному нами вчера сценарию. Я не удивлюсь, если вы станете кинозвездой. О нет, на это я не разменяюсь. Мне нужен кусочек побольше. Этот подводный плавающий туннель по размаху подходит. Окей, okay, беби Теперь дело за ассоциацией плавающего туннеля, эдакой общественной организацией, во главе которой в виде вывески встанет какой-нибудь парень из Вашингтона. Уж не рыжего ли сенатора вы имеете в виду? Не будьте ослом, Дэдди. Ваша ассоциация не лига голых, она ломаного цента не будет стоить, если будет выкрашена в красный цвет. Окей, okay, беби Вы могли бы иметь бизнес, давая юридические советы процветающим фирмам. У вас деловое чутье, достойное директора страховой компании. Мелко, Дэдди, мелко. Страховых компаний полным-полно. А подводный плавающий туннель один. Пока еще ни одного, беби Так нам с вами нужен всего. Один? Автомобиль остановился около коттеджа Мэджи, за который все еще не был сделан очередной взнос. Глава третья. Раскол. В Нью-Йорке на Рокфеллер-плаза стоит обычный небоскреб. На десятках его этажей разместилось множество деловых контор, офисов, тысячи клерков, Бегают по коридорам, открывая раскачивающиеся в обе стороны бесшумные двери. Слышен стук пишущих машинок и счетных аппаратов, звонят телефоны и за стульями висят на плечиках пиджаки. На всех работающих модного цвета подтяжки, у женщин модного цвета волосы и губы. Коридор восемнадцатого этажа ничем не отличался от точно таких же коридоров на всех других этажах. Те же бесчисленные двери в обе стороны, те же подсветки невидимых ламп дневного света, гладкие крашеные стены, полированное дерево, блестящий паркет. Негр-лифтер также кричит на этой остановке «Апп» или «Даун» — вверх-вниз. Мужчины, даже миллионеры, входя в лифт, если там женщина, пусть даже негритянка, снимает как обычно, шляпы. Словом, 18-й этаж небоскреба, где окна, как и всюду, открывались лишь в верхних своих частях, чтобы нельзя было из них выброситься, был самым обыкновенным этажом. На одной из дверей коридора висела дощечка советник промышленности Артур Брукман. На соседней двери большой комнатой никаких дощечек не было офис мистера брукмана состоял всего лишь из этих двух комнат, одна из которых большая занималась лишь раз в месяц в остальные дни вся работа сосредоточивалась в кабинете мистера брукмана бизнес советника промышленности был очень неясен, но его знакомство в высшем финансовом и промышленном мире заставляли всех, кто сталкивался с ним, относиться к нему не только с величайшим уважением, но и с опаской. Мистер Брукман был проворный человек с лисьей поступью и вытянутым крысиным лицом. Он был в меру благообразно лыс, делал безукоризненный пробор, небрежно носил дорогой костюм, относился ко всем свысока и никогда никому ничего не говорил, только всех внимательно выслушивал. Мало кто знал, что мистер Брукман с момента появления в коридоре 18 этажа в доме на Рокфеллер-Плаза состоял секретарем особого комитета ассоциации промышленников.